Глава сорок четвертая. Дан ушел, взяв с меня обещание не делать глупостей и пообещав все решить. А еще он настоял на том, чтобы обязательно вызвало его, если малыш вновь начнет играть с магией. Я заверила, что обязательно так и сделаю, и лишь после этого Брэлден удалился. Рози наблюдала за нами с откровенным любопытством, а когда за Даном закрылась дверь, села рядом и сказала. «Даже интересно, как он собрался все решить», — проговорила она. Хотя, если уж сказал, то сделает. Ума не приложу, как ему при этом придется извернуться. А если он сообщит отцу? Не решит ли его папа, что лучшее решение просто избавиться от нас? Выдала я с опаской. Знаешь, нахмурилась Рози, лорд Ардон Левит очень дорожит своей репутацией, потому открыто против тебя выступать не станет, но и в стороне не останется. Ты помеха его планам. Ему нужен брак Дана с Ханной, это ведь сделка века. Так что... Лучше не ходи по улицам одна. Давай я буду тебя везде сопровождать. По крайней мере, пока бралдон не найдет решения. Теперь мне стало страшно. Но боялась я не сколько за себя, сколько за ребенка. Он ведь уж точно не виноват, что у него такой дед. Неужели у отца Дана поднимется рука и избавится от собственного внука? Нет. Никому не позволено вредить нам. Чтобы хоть как-то отвлечься от этих мыслей, обратилась к Розалинде. Так и что там с твоей крышей? Куда она собралась ехать на этот раз? Ох, вздохнула девушка, а в ее глазах будто вспыхнули огоньки. Тяжелый случай, Мира. Представляешь, я как увидела этого твоего целителя, так у меня в душе будто взрыв произошел. Возникла уверенность, что мы с ним давным-давно знакомы, более того, близкие люди. А когда он меня случайно коснулся, я вздрогнула. Да только Сейф, видимо, решил, что это отвращение. Но не объяснять же ему, что дело в другом. Хм, бросила я, раздумывая, высказать Розе свои догадки или нет. Но все-таки решила рискнуть. «Ты видела его глаза?» «Нет», — она отрицательно покачала головой. Он прятал их под капюшоном, но шрамы у него действительно жуткие. «Скажи, а что еще показалось тебе в нем знакомым? Может, какой-то жест, походка, осанка?» «К чему ты клонишь?» — полюбопытствовала Розалинда. Он корфитец, ему 25 лет. После трагедии, о которой он не желает говорить, его спас лишенный лицензии доктор Эдиген Фаршориди. Он же открыл Сэйве сильный дар целителя и взялся обучать. В корфете у парня осталась семья, которая считает его погибшим. «Подожди», — взволнованно выдала Рози. «Ты намекаешь, что...» «Да», — кивнула я. Хотя это всего лишь предположение. «Просто у Сэйва и у парня с постера одинаковые глаза, ярко-зеленые. Но я ведь никогда не видела вживую твоего Черри. Потому могу ошибаться». Розалинда тут же подскочила с места, готовая прямо сейчас отправиться выяснять правду, но почти сразу вернулась обратно на кровать и выглядела при этом совершенно растерянной. Потом снова встала и принялась нервно мерить шагами комнату, а спустя несколько минут вдруг выдала. «Мира, что мне делать? Я боюсь. Вдруг это не он? Как я такое переживу? А если он? Почему не связался со мной? Почему не дал знать, что жив? Я же чуть с ума без него не сошла. И у твоего Сейва другой голос». Добавила с сожалением. Да, он говорил, что это тоже последствия травмы. Рассказывал, что пытался связаться с отцом, но тот его не признал. Рози застонала и крепко сжала кулаки. «Я не понимаю», — проговорила она. «Совпадений слишком много, но главное — это мои чувства и ощущения. Жаль, что их в качестве доказательств не предъявишь. А он... Уверена, он будет все отрицать, иначе сам бы меня нашел». «Рози, давай я завтра попробую с ним поговорить». «Хотя не думаю, что он вдруг разоткровенничается», — предложила, глядя на паникшую подругу. «А еще могу попросить доктора Фаршериди, чтобы принял тебя как психолог. Думаю, твой случай его заинтересует. Тогда у тебя появится возможность часто бывать в его доме, встречаться с Сейвом. Тогда и выяснишь правду». «А давай», — неожиданно согласилась девушка. «Мне даже нравится эта идея. Значит, так и поступим». И по решительному блеску в ее глазах... Стало ясно, что Рози теперь уже точно не отступит. По крайней мере, пока не выяснит правду. Следующим утром Розалинда сама отвезла меня к дому доктора Фаршереди. Но не уехала, а осталась сидеть в мобиле, припарковав чуть в стороне от калитки. Конечно, это не укрылось от внимательного психолога, как и мое немного нервное состояние. Потому сегодня наша встреча началась именно с разговора о Розе. Я решила коротко рассказать ее историю, упомянула о том, как на девушку после несчастного случая с ее возлюбленным ополчились все. Но главное, что она винила в случившемся сама себя и до сих пор уверена, что любимый жив. «Представляете, вчера, когда она увидела Сейва, то заявила, что у нее едет крыша», сказала я с беспокойством в голосе. Ее словно потянуло к нему. Она почувствовала в нем нечто родное. «И знаете, кое-что в историях вашего ученика и пропавшего без вести Вилета Хариди сходится». Мужчина выслушал меня внимательно, бросил взгляд на виднеющийся из окна мобиль и вдруг сказал. «Зови ее сюда. Хочу побеседовать со столь удивительной девушкой. Чую, она станет моей постоянной пациенткой». Когда Рози вошла в кабинет доктора Эдигена, я отправилась наверх, где меня уже поджидал сейф. на вопреки обыкновению, сегодня у него было прескверное настроение. Он провел плановый осмотр, замерил размеры моего живота, проверил общее состояние организма, и все это, не говоря ни слова. «Что с тобой?» — спросила я, глядя на него с беспокойством. Он поднял на меня взгляд своих нереально зеленых глаз и с грустью усмехнулся. Правда, из-за шрамов получилась лишь устрашающая гримаса. «Все хорошо», — ответил ровным тоном. «Но я же вижу, что это не так», — проговорила я. Может, тебе тоже стоит побеседовать с нашим психологом? Мне вот его сеансы очень помогают. Я даже подругу привела. Я видел. Бросил он и отвернулся. Но вдруг хмыкнул и спросил. И зачем же ей специалист данного профиля? Мне казалось, такие девушки вообще не должны иметь никаких проблем. Она любимого потеряла. Вздохнула я. И никак не может поверить, что его больше нет. Рассказывала, что несколько месяцев провела в реабилитационном центре, Да наш доктор далеко не первый психолог в ее жизни. Не думай, что она на самом деле такая беззаботная фифа, которой пытается казаться. В действительности она просто уже срослась с этой маской, чтобы не показывать другим, насколько ей тяжело. К концу моего монолога сейф стал заметно бледнее, а в его глазах отразилось неверие пополам с обреченностью. Ну а я решила, что стоит закрепить результат. А зимой его сестра устроила ей скандал прямо посреди студенческого бала, кричала, что Рози убийца. Представляешь, довела Розалинду до слез. Я никогда не видела ее в таком состоянии. А потом эта Юлита решила отыграться на мне. Узнала, что мы с Розей дружим, сговорилась с двумя дурами из Академии, и они втроем заперли меня в Иссушителе. Если бы не беспокойство Розалинды и помощь Дана, я бы лишилась магии. Это как минимум. Немыслимо. Выдал целитель, опустив голову. Как юли могла на такое пойти? Это же попытка убийства. Ей все равно ничего не смогли предъявить. Она тут же умчалась в Корфит, а там ее статус таков, что никто не позволит свершиться правосудию. Ответила я, отметив то, как именно он сократил имя Синеволосой Фурии, и сделал это очень привычно. — И что, за Рози никто не заступился на том балу? — спросил парень. — Заступились. Я и ее брат Дориан. Он хоть и козел редкостный, но за свою розочку готов стоять горой. сейф хмыкнул и покосился на дверь, будто раздумывал, стоит ему спуститься в кабинет доктора Эдигена или все же нет. «У нее есть кто-нибудь?» — вдруг спросил парень. «В смысле, парень или жених?» «Нет», — ответила, покачав головой. «Она слишком любит своего велета и до сих пор верит, что сможет его найти. Мне кажется, если бы ей не закрыли въезд в Корфицкое королевство, она бы там все перерыла». «Но...» — я слышал... Замявшись, начал сейф, но закончить не успел. Послышался стук в дверь, а затем на пороге комнаты появилась Магда. «Идемте пить чай». — сказала она с улыбкой. — Я испекла пирог и сахарное печенье. — Давайте скорее. Мы синхронно кивнули и отправились вниз вслед за хозяйкой дома. Но если я была только рада грядущему чаепитию, то мой целитель выглядел напряженным. Думаю, он уже понял, что за столом будет присутствовать еще одна гостья, и искренне переживала за предстоящей встречи. Но теперь я уже не сомневалась, что она обязательно должна состояться. Ведь, кажется, ясновидящая Розалинды все таки оказалось не шарлатанкой